У Макса Дельбрюка была двоюродная сестра, молоденькая киноактриса Кэти Тейк. Не имея особого таланта, Тейк решила сделать себе карьеру с помощью нацистов, что было наиболее доступным для посредственной актрисы. Чем она могла выдвинуться, отличиться, угодить? Простейшим средством был антисемитизм. Для антисемитизма не требовалось ни знаний, ни храбрости. Самое простое дело было винить во всем евреев – и международное еврейство, требовать их изгнания, лишения всяких прав, вплоть до уничтожения, считать их нацией, оскверняющей кровь. Надо было повторять это громче других, дольше других, кричать, гневно поносить евреев, не стесняясь в выражениях. Она старалась изо всех сил и начала преуспевать. Вот эту-то сестрицу Макс Дельбрюк решил проучить, и Тим разработал сценарий. В сети сообщили, что в Берлин на Олимпиаду прибывает сукугунский Магараджа. Сама Сукугуния расположена где-то в голландской Индонезии, подведомственной королеве Голландии, но она государство свободное, население в ней 12 миллионов. Магараджа не говорит ни на каком языке, кроме сукугунского, да еще кое-как по-голландски, которую он обязан знать. Почему они выдумали голландскую Сукугунию? только потому, что у Макса Дельбрюка приятель работал в голландском посольстве и имел машину с дипломатическим номером. Кэти, которая всего-то снялась в двух кинофильмах на второстепенных ролях, рассказали, что Магараджа – ее пылкий почитатель. Он видел ее в этих картинах, и она так ему понравилась, что он приобрел эти картины и, ныне, приехав в Берлин на Олимпиаду, желал бы вручить ей диплом в Сукугонии. Психологически Калюша рассчитал точно. Само мнение и посредственных артистов таковы, что они готовы поверить любой бессмыслице, лишь бы она была лестной. Жила Кетти довольно шикарно в хорошем пансионате на Кюрфюрстендам. Ее предупредили, чтобы она подготовилась. Магараджа приедет к ней примерно через неделю, чтобы шила себе соответствующий туалет, разучила бы малую придворную книгсу. Парень он, мол, простецкий, говорить будет по-своему, поэтому секретарь голландского посольства будет переводить слова Магараджи. Следует приготовить хороший кофе с ликером, с тортом, все в лучшем виде. Народу на церемонии будет немного. Он со своим рабом, секретарь посольства, еще один голландец. Его должен был играть Олег Цингер. Калюша выбрал роль русского специалиста по сукугонии. Роль раба предназначалась Максу Дельбрюку. Церемонию изложили так. При появлении Магараджо Кетти должна исполнить выученную придворную книгсу. Магараджо протянет ей руку, она должна почтительно поцеловать руку, потом он сядет, будет пить кофе, расточать свои восторги. При отъезде все следует повторить. Самого Магараджо должен был играть один физик-теоретик, еврей. Умысел и заключался в этом. Точнее, он был на три четверти еврей, на четверть немец. Такие люди тогда могли еще состоять на службе, но только не казенной. Магараджо он сыграл великолепно. Кетти волновалась ужасно, заказала феерический туалет, приготовила дивное угощение, достала ликер, настоящий бендиктин, привела в порядок мебель, так что потратилась». Олег Цингер блестяще загримировал этого физика. Одели Магараджу, как полагается, приехавшему в Европу, с чисто парикмахерским шиком. Бордовые туфли, оранжевый галстук, огромные запонки, по жилетке золотая цепочка. Из раба сделали настоящего сукугунца в белых одеждах. Помогала им приятельница Лельки, недавно приехавшая из Индокитая. Все обставлено было научно, вплоть до того, что на одеждах раба сделали орнамент, так что сукугунец получился первоклассный, лучше настоящих, если бы они были. Приехали на голландской дипломатической машине и одной частной. Магараджа вошел величественно, подал свою лапу. Был он мужчина здоровенный, курчавый, физиономия натерта коричневой краской. Кэти сделала Книксен, поцеловала руку. Раб стал в углу со свитком. Компания расселась и принялась поглощать торты и ликеры. Магараджа шпарил по-сукугунски, голландец переводил. Наконец наелись, напились, Магараджа махнул рукой. Раб выступил из угла, бухнулся на колени и, потупив землю, не смея поднять глаза на своего владыку, поднес свиток и порожняком отправился в угол. Магараджа развернул свиток, прочел по текст, начертанный золотом, скрепленный печатью. То был диплом, изготовленный сообща.